Надежда Соколова. Лето, дача и мажор в придачу. Глава первая. Любить — это означает смотреть не друг на друга, а вместе, в одном направлении. Антуан де Сент-Экзюпери. Сколько? Мам! Нет, ты мне скажи, сколько? Сто килограммов? Девяносто пять вообще-то. Ты себя слышишь? «Ты весишь сто килограммов в двадцать четыре года?» «Мне через две недели двадцать пять исполняется». «Неважно, не семьдесят не же. Ты, молодая, красивая, умная, весишь центнер. Да как ты собралась замуж с такими данными?» «Я и не собиралась, Алиса». «Да, мам, на дачу. Срочно». В небольшой кухоньке в хрущевской двушке воцарилось молчание. «Недолгое». но многозначительная тишина, как перед грозой или катастрофой. На какую дачу? наконец-то заговорила Алиса, невысокая синеглазая шатенка, действительно весящая 100 кг. Мам, у меня своя жизнь, работа, проекты, какая обыкновенная, решительно отрезала её собеседница, миниатюрная брюнетка с зелёными глазами, накрашенными полными губами и идеальной укладкой. которую твой отец купил пять лет назад. Память подводит». Последнюю фразу она произнесла с явным сарказмом. А вот её дочери было не до смеха. «Мам, там глушь!» Попыталась она достучаться до любимой родительницы. Тщетно. Та не желала ничего слушать и уверенно стояла на своём. «Отлично. Позанимаешься спортом — уберёшь участок. Заодно и похудеешь». И Алиса внезапно поняла, что мать не откажется от своих слов. Поняла и ужаснулась. «А моя работа? А учёба?» Спросила она всё ещё лелея надежду, пусть и скромную, остаться дома, в уюте и тишине. Потом, когда похудеешь, добила её мать, как и все матери, желавшей любимой дочери только добра. Алиса смотрела на мать, и не верила своим ушам. Нет, не могло быть всё так ужасно. Нужно, нужно было срочно найти выход из этой ситуации. Да, любимая матушка часто высказывалась на тему лишнего веса Алисы, да угрожала принять меры. Но, блин, не так же. Я папе позвоню. Попыталась обжаловать решение Алиса. Звони. Улыбка у матери вышла поистине змеиной. Какой непослушных детей пугать, чтобы на всю жизнь запомнили. Если дозвонишься. Номер знаешь? Алисе, скромной домашней девушке, отчаянно захотелось выругаться, грязно, очень грязно выругаться. Отец совсем недавно уехал в очередную долгосрочную командировку непонятно куда, вставил в телефон симку другого региона и, конечно, не сообщил дочери номер. И правда, зачем? Мать-то знает, куда звонить в случае чего, а Алиса нет. И приедет отец недели через две-три, не раньше. Да что ж так отвратно всё складывается-то? Как будто кто-то нарочно проклял Алису. Или иголки в её куклу постоянно втыкал. Но нельзя, нельзя же, чтобы все неприятности сваливались на голову в один и тот же день. Так и в больничку с жёлтыми стенами угодить можно. У тебя час на сборы, добила Алису сердобольная мать. Автобус уходит через 2 часа. Как раз успеешь до остановки доехать. Какой автобус? Растерянно моргнула Алиса. Он же непонятно где. Я думала, что на такси поеду. Не вопрос, равнодушно пожала плечами мать. Заплатишь из своих денег. Своих денег в таком количестве у Алисы сейчас не было, и появятся они не скоро, через неделю, не раньше. А значит Значит, и здесь придётся подчиниться требованиям матери. При мысли о необходимости переться куда-то на своих двоих, да ещё и с вещами, явно не лёгким пакетом или сумкой, Алисе стало дурно. А ведь ещё нужно было выдержать долгую поездку стоя в переполненном транспорте, без воздуха, без мест, без всего на свете. Да Алиса с ума там сойдёт. То есть, автобус ты мне оплатишь? мрачно уточнила Алиса. Она уже поняла, в какое гиблое место попала. Поняла и мысленно навсегда прощалась с так любимой ею цивилизацией. Конечно, детка, мать явно праздновала победу. А когда ты доедешь, переведу деньги на продукты. Овощи и фрукты сейчас относительно дешёвые, самый сезон же. Алису охватил настоящий ужас, плавно перераставший в панику. Какие ещё овощи и фрукты? мам, севшим голосом позвала она. Ты хочешь, чтобы я питалась только овощами и фруктами? А чем же ещё? совершенно искренне удивилась мать. Тебе надо худеть, ты не забыла? Я умру, с горечью думала Алиса, собирая рюкзак через несколько минут в своей комнате. Вот как приеду на дачу, так и упаду замертво. И там же меня закопают. Любопытные соседи, ага. Может, кто-то даже матери позвонит, сообщит ей радостную весть. Вещей пришлось брать по минимуму: сменное бельё, сменная одежда, косметичка, в которую поместились расчёска, зубная паста и щётка, три самых важных книжки по работе, толстый блокнот для записей, пару ручек и карандашей, мобильник и небольшую бутылку с водой, чтобы не околеть на жаре. Отец купил уже готовое строение с древней мебелью. Родители сразу же отвезли туда нужную домашнюю химию, посуду, несколько комплектов постельного белья, полотенца и прочую мелочь. Так что Алиса не боялась, что придётся спать на голом полу. И, в принципе, идея просто отдохнуть на даче, например, на выхах, была не такой уж и неудачной. Но то в выхе пару дней можно и перетерпеть без интернета и благ цивилизации. Вот только Алису отправляли не на выхи. Мать чётко сказала: пока не похудеешь хотя бы до 80, домой можешь не появляться. Алиса себя знала. Худела она с трудом, а значит, на даче ей жить недели 2 точно. То есть пока отец из командировки не вернётся. А к тому времени на одних овощах можно и ноги протянуть. Отличный выбор, что ж там. Чтоб вас всех с выволочи скоты Ненавижу, бубнила под нос Алиса, спускаясь на первый этаж по лестнице. Лифт, как назло, отказался работать. Пришлось начать худеть уже сейчас. Алиса нервно перешагивала ступеньки, с тоской думала о том, как потащится по жаре на остановку и готова была помереть вот прямо сейчас, как любила говорить подруга Любка. Кстати, о Любке. Алиса остановилась на лестничной клетке между двумя этажами. Порылась в кармашке рюкзака, вытащила не особо новый мобильник, набрала знакомый номер. "Абонент не отвечает или временно недоступен", любезно просветил ей оператор. Сволочи, угрюмо проворчала Алиса, сложила мобильник обратно и потащилась дальше вниз по лестнице. Жара на улице пока не превратилась в летнее пекло, но сердечникам лучше было поспешить домой. а потому бабки у подъезда, словно памятники, прилипшие с раннего утра к скамейкам, начали расходиться по квартирам. Алиса вспомнила о вежливости, поздоровалась со всеми сразу. «На отдых, Алисочка!» Алифтина Петровна, старшая среди бабок, улыбалась сахарно, а за спиной постоянно поливала грязью. «На дачу, Алифтина Петровна!» — вежливо ответила Алиса. «С сорняками воевать!» «Правильно!» — закивала та. «Нужное дело!» Очень, мысленно ответила Алиса, особенно когда родная мать из дома выгоняет. Арцюхов Виталий Андреевич, Виталик для родителей, Витал для друзей, неспешно катил по трассе на новенькой Toyota. По радио пел Тима Белорусских: "Ты не простила меня, я больше не напишу. Я заблокирован, я только пью и пью. Больше смысла нет, ма, места не нахожу". нужен искать её ведь мне сложно быть одному настроение было средним, скажем так виталик в сотый раз ругал себя за то, что повёлся на подначку отца и согласился участвовать в дурацком споре и вроде бы неделя, не так долго но у виталика были другие планы на эти дни но слово дано отец ценил людей способных сначала думать, а потом говорить, ну и выполнять свои обещания Кроме того, он намекнул Виталику, что после недели в глуши преподнесёт ему желанный подарок к скорому дню рождения. Какой не сказал. Но Виталик самонадеянно решил, что это байк. А ради этого стоит и посидеть несколько дней там, где не ловит интернет. Что там имелось в том дачном посёлке? Лопухи, куры и пьянчуги у местного магазина? Ничего страшного. Подумаешь, неделя. В крайнем случае, Виталик закрутит интрижку с какой-нибудь местной красоткой. Но ну, и сможет провести ни один вечер в её компании, так что всё было поправимо. Он точно это знал. Ну, почти. Через 2 недели Виталику исполнялось 30. Солидный возраст, как любил шутить отец. Гулянка в ресторане точно планировалась для многочисленных родственников, а потом потом можно было оторваться где-нибудь с дружками. Виталик строил планы, крутил, вертел мысленно все возможности и не спеша катил по трассе. Вообще, конечно, он сам виноват. Довёл отца, тот и выдал. Да ты, сопляка, несколько дней в нормальных условиях не выдержишь. Родил себе на голову мажора. Отец гордился тем, что сам, почти без помощи сверху, поднялся в девяностые. Создал крупный бизнес. С собственными руками бил он себя в грудь постоянно. Достижения, блин. А до этого жил и рос в деревне. И тыкал Виталику в это всё постоянно. Мол, я-то мужик, всё умею, дрова наколоть, воду наносить. А ты? Ты на что способен? Ну, Виталик и вспыхнул. Не дурней тебя. Проживу, не помру. — Сколько ты там проживёшь? — скривился отец. — Сутки. А потом надо будет вызывать скорую и эвакуатор. — Это с чего бы? — сильно обиделся Виталик. — И неделю выдержу без проблем. Ни один ты голову на плечах имеешь. В общем, поспорили. Почти поругались при этом. Виталек реально психанул тогда. Надоело постоянно его слушать, как он безрукий идиот. В результате Виталек сейчас ехал на дачу приятельницы отца, хорошей подруги его матери, тёти Тани. Там якобы и мебель была, и даже постельное бельё чистое лежало. Всего-то и надо, что саму дачу, заросшую сорняками, в порядок привести и прожить там неделю. Плёвое дело. В конце концов выезжал же Виталек с друзьями на природу и ничего, скорую вызывать не пришлось. Так что справится, выживет, а потом, может, и байк ко дню рождения получит, если отец расщедрится.